Но у меня есть идея получше, сообщил он Майя. Ты угнала пикап Гектора, потом ворвалась в наш дом. Я уверен, ты вооружена. Теперь ты призналась в том, что убила Джо, и собираешься убить нас. Вот только я успею выстрелить первым и спасу нас. е ас Пармасютикалс, все равно придется повесить на Джо. Зато нам не нужно будет всю жизнь оглядываться. Нил покосился на мать. Джудит улыбалась. Каролина тоже кивнула. Вся семья пришла к согласию. Нил трижды выстрелил из пистолета. «Как поэтично!» — подумала Майя. «Именно столько пуль она выпустила в Джо». Майя упала на пол, широко раскинув руки и ноги. Она лежала навзничь и не могла шевельнуться. Она думала, что ей будет холодно, Но все казалось совсем не так, как она ожидала. Словно откуда-то из безмерной дали до нее долетали их голоса. Никто никогда не узнает. Обыщите ее карманы. При ней нет пистолета. Мая улыбнулась и устремила взгляд на полку над камином. Чему она улыбается? Что там над камином такое похоже? Это... О, нет! Веки Майя тяжелели и сомкнулись. Она ждала, когда на нее обрушатся звуки, стрюк от вертолетов, стрельба, крики. Но они не пришли. Не в этот раз. И никогда больше. Наступила темнота, тишина, а потом, наконец-то, покой. Глава 34: 25 лет спустя. Двери лифта уже практически закрываются, когда я слышу как меня кликает какая-то женщина. «Шейн!» Я сую ладонь между дверей, чтобы задержать лифт. «Привет, Эйлен!» Она с улыбкой влетает в кабину и чмукает меня в щеку. «Давненько мы с тобой не виделись?» «Да уж». «Хорошо выглядишь, Шейн!» «И ты тоже неплохо, Эйлен!» «Я слышала тебе заменили коленный сустав. У тебя все в порядке?» «Я беспечно отмахиваюсь. Мы оба улыбаемся. Сегодня хороший день». «Как поживают твои дети?» — интересуюсь я. «Отлично. Я тебе говорил что Мисси преподает в Ассаре. Она всегда была умницей, вся в мать». Эйлин кладет ладонь на сгиб моего локтя. «Мы оба по-прежнему одиноки, хотя кое-что у нас с ней в прошлом все-таки было. Не будем вдаваться в подробности. Остаток пути мы едем в молчании». «Не осталось, наверное, ни одного человека», который не посмотрел бы видео, снятое скрытой камерой, которую Майя тогда установила на полке над камином в Фарнвуде. Раньше о подобных кадрах говорили «ушли в народ», так что просто расскажу вам все остальное, что мне известно. В ту ночь, после того, как Майя убедила меня присмотреть за Гектором с Изабеллой, она позвонила кому-то, кто работал вместе с куриком-проматчиком. Я так и не узнал, как звали этого товарища и никто не узнал. Они устроили прямую интернет-трансляцию при помощи той самой скрытой камеры, вмонтированной в фоторамку. Короче говоря, мир получил возможность стать свидетелем всего, что произошло в тот вечер в доме Беркеттов. Сцена, разыгравшаяся в гостиной, транслировалась в интернет в режиме реального времени. куриком компроматчик и до того был фигурой достаточно известной. В те дни подобная прозрачность — находилась лишь в зачаточном состоянии, но после той ночи его сайт стал одним из крупнейших в интернете. У меня был личный зуб на Коре за то, что он слил в сеть запись с нашего вылета. Однако в конечном счете Коре Радзинский воспользовался известностью, которая в тот вечер принесла ему мая, в благих целях. Запуганные, униженные, безгласные люди, всю жизнь боявшиеся сказать правду, Внезапно нашли в себе мужество, чтобы возвысить голос. Погрязшие в коррупции правительства и корпорации, пали. Так что в итоге это Майя подала идею продемонстрировать миру правду, чтобы он мог увидеть ее в режиме реального времени. Вот только никто не ожидал такого конца. Убийство на глазах у всего мира. Двери лифта раскрываются. «Дамы, — Да, мы вперед, — говорю я Эйлен. — Спасибо, Шейн. Я иду за ней по коридору, все еще слегка прихрамывая после операции на колени, и чувствую, как сердцу становится тесно в груди. Признаю, с возрастом я становлюсь сентиментальнее. Мне все труднее сдерживать слезы, счастливые мгновения жизни. Я заворачиваю за угол и вхожу в палату. Первый, кого я вижу, это Дэнни Локер. Ему уже 39, а ростом он около шести футов. Он работает радиологом в этой же больнице, только тремя этажами выше. Рядом с ним стоит его сестра Алекса. Ей 37, у нее уже есть ребенок. Алекса занимается цифровым дизайном, хотя я понятия не имею, что это такое. Оба обнимают и целуют меня в знак приветствия. И Эдди тоже здесь, как и его жена селена Эдди вдовел без малого 10 лет. Прежде чем женился во второй раз. Селина, замечательная женщина, и я рад, что Эди нашел свое счастье после того, как не стала Кляр. Мы с Эди обмениваемся рукопожатиями и дружески обнимаемся, как это принято у нас мужчин. Потом я смотрю на больничную кровать, в которой сидит Лили с новорожденной малышкой на руках. Бабах, мое сердце разлетается на кусочки. Я не знаю. Предвидела ли Майя, что погибнет, когда в ту ночь ехала к Беркетам? Свой пистолет она оставила в машине. Некоторые утверждают, что она сделала это для того, чтобы Беркеты не могли заявить, будто действовали в рамках самообороны. Возможно. Майя оставила мне письмо, которое написала вечером, накануне своей смерти. И Диана тоже оставила такое письмо. Она просила его вырастить Лили, если с ней что-нибудь случится». Эдди выполнил эту задачу с блеском. Майя выражала надежду, что Дэниел с Алексой станут для ее дочери хорошими старшими братом и сестрой, и они превзошли все ее ожидания. Мы с Эллен должны были стать крестными Лили. Майя хотела, чтобы мы оставались в своей жизни. Мы исполнили волю Майи, но с Эдди, Дэниелом, Алексой, а позднее и с Элиной, думаю, Лили вполне обошлась бы и без нас». Я остался и до сих пор остаюсь в жизни Лили, потому что люблю ее с пылом, который мужчина обычно приберегает для собственного ребенка. А может, и по другой причине. Лили — вылитая мать. Она похожа на нее. Она ведет себя как мать. Находиться с ней рядом, делать для нее что-то — слушайте меня внимательно — это единственный доступный мне способ удержать маю. Наверное, это эгоистично с моей стороны — «Не знаю. Но я скучаю по ней. Иногда, подвозя ли домой после бейсбольного матча или кино, я с трудом удерживаюсь от желания помчаться куда-то, чтобы рассказать Майе о событиях прошедшего дня и заверить ее, что у Лили все хорошо».